Глава 2. Библейская демифологизация. В этой главе мы становимся на чуть более твердую почву. Здесь нам предстоит описание представлений о божестве, пришедших у евреев на смену архаической мифологии, иными словами, того самого сообщения, которое несут в себе библейские тексты. Самое трудное здесь остранить это сообщение отделить его от наших стереотипных взглядов на него. Для этого мы используем исторический метод, попытаемся рассмотреть авраамическую веру не только как завершенный продукт, но и как процесс становления. В связи с этим в данной главе основное внимание будет уделено материалу пророческих книг, созданных до окончательного формирования канона Пятикнижия. а то, что связано с этим каноном, Мы перенесем по большей части в следующие главы. В библейском монотеизме, первооткрывателем которого Пятикнижие называет Авраама, предка евреев, Бог будет полностью вынесен за пределы мироздания, представлять собой нечто иное. Никакой образ не может его вместить или объяснить. Не только земные горы, но и видимый небесный свод больше не могут его вмещать и служить ему обителью. Местом пребывания Бога по-прежнему может называться небо. Однако речь идет уже не о видимом небосводе, который представляется тоже тварным и в итоге тленным. Знание Бога представляет собой непостижимую для людей тайну. И все же непознаваемый Бог открывает себя людям. Он является в пророчестве, чтобы внести в историческое существование человека требования этического блага. Далее мы рассмотрим три аспекта этого раскрытия: пророчество, нравственность и историю. Становление этих представлений исторический феномен железного века. В первом тысячелетии до христианской эры целый ряд новых культур Отсутствовавших в бронзовом веке произвели революционные интеллектуальные и религиозные открытия, в результате которых старые мифологемы в их художественной конкретности исчезли или были вытеснены, а на смену им пришло учение нового типа. Одну из таких революций железного века отражают и библейские тексты. С точки зрения интеллектуальной истории Рождение древнееврейского монотеизма представляет собой тяжело объяснимый скачок. И главный вопрос здесь не в количестве богов. Изменяется сам характер восприятия божества и мира в целом. Если архаическая мифология ориентирована на сакральное, мифическое прошлое, воспроизводимое в ритуале, то в библейском монотеизме на первый план выходит каждодневное профанное историческое существование индивида среди ему подобных именно в повседневности бог непрестанно обращается к человеку и требует от него следования благу в поступках на место циклического времени становится время если не линейное то направленное к грядущей победе бога над грехом дню господнему который всегда наступает Но всегда еще впереди. Меняет это и образ личности. Теперь каждый индивид рассматривается как осознанное поле свободного выбора. Каждый поступок необратимо накладывается на временную прямую и приближает его к недостижимой воле бога, либо же отдаляет от него. Как пишет Мирча Элиаде, человек и человечество в таком представлении являются прежде всего результатом своих поступков. Бог в свою очередь качественно отличен от мироздания, возвышается над ним как творец с одной стороны и судья с другой. Все у него в долгу, все у него в руках. все материальное в тленности человека, в его связи с сексом и смертью не вмещает, не отражает Бога, а противолежит ему. Поэтому старые мифы о смерти или супружестве божества, теология храмовых статуй, образ быка все это не просто упраздняется, а провозглашается главным грехом. Эта трансформация описывается в науке как библейская революция или пророческая революция, поскольку главным ее актором считается древнеизраильское пророческое движение. По своим итогам эта перемена сопоставима разве что с рождением греческой философии или учением Будды Гаутамы. Тем труднее помыслить, что в действительности прошли целые века, пока новое учение выкристаллизовалось и стало доминирующим в древнееврейской среде. Мы можем выявлять отдельные предпосылки и факторы, которые привели к рождению нового интеллектуального феномена, Но сам этот момент, как и всякая подлинная интеллектуальная революция, остается почти неуловим. Библейские тексты, прежде всего Пятикнижие, зафиксируют в результате совершенно новый образ вселенной, в котором весь мировой исторический процесс будет понят как история раскрытия Бога и в каком-то смысле раскрытия человека как агента его всемирной воли. Этот образ вселенной будет спроецирован в глубокое легендарное прошлое. В библейской картине мира нет места для постепенного перехода от одних верований к другим, какое имело место в реальности. Бог просто обратился однажды к человеку по имени Авраам, и с тех пор знание о нем передавалось из поколения в поколение, пока не реализовалось на уровне целого народа у горы Синай. Сюжет продолжающегося раскрытия Бога тоже своего рода миф или система мифов. Он также состоит из священных нарративов, задающих смысл коллективному существованию. Однако это уже мифология другого порядка, разворачивающаяся в истории и устремленная к ее завершению, к концу времен. Таким образом, в библейских текстах место мифа стала занимать особым образом осмысленная история. Однако этот процесс осмысления истории заимствовал свои инструменты из архаического мифа, приспосабливая их к новому мышлению. Таким образом появились новые культурные феномены, которые можно назвать мифоисторическими конструктами. От генотеизма к монотеизму этапы библейской революции. Но в поле кочевом не видно ничего, лишь Бога одного, да не того. Алексей Магарик. Существует несколько основных теорий, описывающих историю происхождения библейского монотеизма. С одной стороны, еще на заре современного научного религиоведения Ехескель Кауфман выдвинул концепцию, согласно которой библейский монотеизм сразу в древнейшей эпохе Кауфман связывал их с фигурой легендарного пророка Моше Моисея, принял свою окончательную форму, выраженную в итоге текстом Пяти книжия. Напротив, сообщение библейских историографов об отклонении от монотеизма в предмонархический и монархический период Кауфман рассматривает как вторичное добавление, призванное объяснить исторические трудности, испытанные еврейским народом. Сегодня такая концепция выглядит устаревшей, в том числе она не учитывает данных археологии. Тем не менее, она сохраняет определенное влияние, потому что успешно решает проблему библейской революции, относя ее к незапамятному легендарному прошлому. Альтернативный взгляд предполагает, что на пути своего становления библейский монотеизм проходил различные стадии, лишь постепенно выкристаллизовываясь. Такой подход отвечает требованиям современной науки. Однако напротив, никак не может поймать единственный момент, в который совершился бы переход от архаических верований к монотеистическому богословию. Здесь важным становится вопрос о том, Что же именно считать уже совершившейся революцией, а что лишь ее предвестниками? Так уже на этапе сложения древнеизраильской общности в религиозной сфере имели место свои особенности. Тогда новый народ в буквальном смысле слова возник из разрозненных осколков общества бронзового века на эгалитарных началах в виде поселенческого движения в нагорьях бассейна Иордана. Кочевники и беглые крестьяне, составлявшие, как считают некоторые ученые, первоначальный костяк этого новообразования, отрицательно относились к культам брошенных ими городов бронзового мира. По-видимому, они поклонялись одному единственному богу Яхве. Более того, похоже, что их отрицательное отношение распространялось также на культовые изображения. Археология протоизраильских поселений показало почти полное отсутствие статуй или статуэток. Поклонение божеству строилось вокруг одиночной вертикальной каменной стелы мацевы, такая описана в частности в Бытии. По мнению ведущего современного израильского исследователя библейской религии Израиля Кноля, именно в этих условиях скудного быта первых поселенцев на уже можно видеть зарождение библейского монотеизма который позднее в период монархии был испорчен влиянием старых городских хананейских традиций с одной стороны и международных контактов с другой. Однако не слишком ли идеализирована такая версия? Должны ли мы всерьез ожидать философского переворота в безгосударственном племенном прозебании пионеров Нагорий? Внимательное чтение библейских текстов показывает, что скорее всего их верование не носили в строгом смысле монотеистического характера. Это хорошо объясняет ту легкость, с которой дальше они были испорчены. Поэтому более разумным представляется рассматривать религию протоизраильтян с ее аниконизмом лишь как одну из предпосылок более сложного развития, которое завершилась гораздо позже в интеллектуальной песцовой и жреческой среде. Аниконизм мог быть связан с кочевой традицией или с бедностью быта в целом, и сам по себе еще не обязательно означает представление о трансцендентном боге в привычном нам смысле. С нашей точки зрения, ключевой для библейской революции является мифологема о совершенной уникальности исторического пути Израиля как единственного народа, избранного единственным надмирным богом. Между тем, мы и не знаем, насколько глубоко протоизраильтяне воспринимали свою уникальность. Напротив, складывается впечатление, что их подход к мирозданию не отличался от других новых образований начала железного века, прежде всего будущих соседних царств Аммона или Моава. Этот подход, связанный с почитанием одного своего божества, Но без труда, допускающей почитание другими народами их собственных божеств, называют генотеизмом, от греческого слова эйс родительный падеж энос один. Единственность божества носит еще чисто количественный характер, а сам этот бог никак не превосходит других. Ранее мы уже приближались к описанию генотеистической картины мира когда говорили о Божественном совете и разделе карты мира между царствующими сыновнями богами например в книге судей израильский вождь йефтах и ефай обращается к царю Аманитян со следующим рассуждением не владеешь ли ты тем что дал тебе Кимош, твой бог а мы владеем всем тем что дал нам в наследие яхве бог наш Здесь в уста древнего героя явно вкладывается архаическое представление о целом ряде богов, которые заведуют соответствующими народами и распределяют между ними территории. А над ними в свою очередь стоит, вероятно, бог Отец, Эль или Эльон. Сходным образом упомянутый ранее муавский царь Меша в своей хвалебной надписи, так называемой стеле Меша царя муавского», описывает роль своего бога Кемоша в историческом процессе. Израиль притеснял Моав многие дни, ибо гневался Кемош на народ свой. Напротив, собственной победы Меша соответственно приписывает смене Кимошем гнева на милость. Таким образом, хотя стела Меша разделяет с библейскими текстами представления об особых отношениях народа с отдельным божеством, определяющим политическую историю этого народа, вряд ли можно говорить о муавском монотеизме или муавской революции. По крайней мере, моавитяне не создали ни своей Библии, ни какой-либо новой религии. Таково было на тот момент общее для всего региона мышление. Само по себе монотеистической революции еще не являющееся. Потребовались дальнейшие вызовы и ответы, чтобы древнеизраильская мысль шагнула дальше к тезису об абсолютной надмирности и в итоге трансцендентности своего бога. Израиль Кноль справедливо отмечает роль монархического периода в этом процессе. Тем не менее, он останавливается больше на отрицательной стороне этой роли. Культе Бааля, появлении культовых статуй и других иконических изображений Однако в этот период действуют и важнейшие израильские пророки, которые активно сопротивляются как этим частичным нововведениям, так и становлению крепкой монархии в целом. В дискурсе пророков Яхве выступает заступником социальной справедливости, того первозданного равенства и порядка, которое по их интуиции имело место на племенном уровне развития древней общности. Критикуя идолопоклонство и многобожие, пророки выступают заодно и против новых социальных феноменов: имущественного расслоения, нарушения старых земельных наделов, становления аристократии, в общем, всего того, что сопровождает переход от племенной вольницы к полноценному государству. Требование служить Богу, а не личной выгоде, приобретает актуальность именно в этой исторической ситуации, тогда как служение другим богам, прежде всего Баалю, становится символом измены племенным ценностям равенства и братства. Этот этап развития библейского монотеизма можно назвать монолатрией, единослужением. Другие боги еще не вполне отрицаются, однако поклонение им рассматривается пророками как запретное. Так даже впоследствии одна из первых заповедей Синайского откровения будет гласить: Да не будет у тебя других богов перед моим лицом. Их не должно быть у тебя, но само существование различных божеств еще допускается. В этот же период пророки достаточно активно обращаются и за пределы своего народа. По-видимому, Бог постепенно становится заступником всех угнетенных на свете, не только израильтян. Идеи монолатрии были по-своему восприняты и использованы иерусалимской монархией в ее поздний период, когда самарийское царство пало под натиском Ассирии. В это время мы сталкиваемся с реформами царей Хиски, Хискиагу, Езекии, конец 8 века до христианской эры и Иосии, Иосиягу Ещё конец VII века христианской эры, которые настаивают на централизации культа. Единственному богу предлагается теперь поклоняться в одном единственном месте Иерусалимском храме. Напротив все множество локальных жертвенников и святилищ объявляется вне закона. Учёные спорят о том, насколько реформы были масштабны в реальности и насколько достигли успеха. Однако в любом случае здесь речь идет еще об одном шаге в развитии монотеизма, в том числе в смысле радикального столкновения с привычными культовыми практиками. Именно на этом этапе наиболее ярко проявляется революционная природа монотеизма. Старые формы культа отменяются, жертвенники оскверняются, священные статуи разламываются никакая толерантность к ним более невозможна и касается это теперь не узкой интеллектуальной верхушки, а всего строя народной религии. Однако и этот момент революции потребовал двух серий реформ, а потом вавилонского плена, чтобы достичь своего результата. Наконец, колоссальным фактором в трансформации библейской религиозности стал катастрофический исторический опыт завершивший период монархии. Ассирийский плен Самарийского царства, VIII век до христианской эры, и главное, вавилонский плен Иерусалимского царства, VI век до христианской эры. Депортация Самарии привела к полному исчезновению ее населения в плавильном котле Ассирийской империи и произвела неизгладимое впечатление на жителей Иерусалимского царства. Ей предшествовало падение сильнейшего северного соседа Арама, дамасского царства, и много лет дипломатического взаимодействия с Ассирией. Век спустя Иерусалимскому царству было суждено и самому разделить опыт своих собратьев. В этот период новым вызовом стало противостояние мировым империям, сперва Ассирии, затем Вавилону. Именно этот стимул, по-видимому, стал решающим в формировании образа Бога как вселенского господина, царя народов, повелителя истории. Территориальным претензиям имперских владык на мировое господство иудейская мысль противопоставила еще более высокую инстанцию, для которой Ассирия или Вавилон тоже суть лишь временное орудие. Земля целиком стала принадлежать Богу, который отбирал или давал народам политическую независимость или господство по ему лишь известному плану. Вавилонский плен нанес глубокую травму иудейскому религиозному сознанию. При этом он разорвал старые связи с местом, окончательно уничтожив возможность любых локальных культовых практик избежали ассимиляции именно те слои депортированных, кто хранил верность наследию пророков и царей централизаторов. В депортации они увидели заслуженное наказание за несоблюдение принципов монотеизма в прошлом, и это наказание стало наглядным доказательством истинности пророческой проповеди. Авторы, писавшие в изгнании, должны были найти опору за пределами иерусалимского культа который был прекращен. Этой опорой стала с одной стороны скорбная память об этом культе, а с другой надежда на его восстановление. По-видимому, именно в этой среде сложилось и особое почитание седьмого дня, шаббата, как своего рода замена храму, локализованная не в пространстве, а во времени. И, конечно, главным и неопровержимым подтверждением истинности древних пророчеств Стало чудесное избавление из плена, когда новая империя Персия и в самом деле санкционировала возвращение депортированных и восстановление Иерусалимского культа. Еще одним фактором кристаллизации монотеизма накануне плена и в плену стала текстуальность. С собой изгнанники унесли не только воспоминания, но и книги именно в плену из них складывалась основа Библии колоссальный историографический цикл девторономистской истории и после плена пяти так у нового мышления появилась новая форма выражения библейская историографическая проза она вытеснила архаический политеистический миф и заменила его собой Таким образом, можно сказать, что процесс библейской революции занял весь период от формирования протоизраильской общности с ее аниконизмом и культом Яхве вплоть до конца вавилонского плена. Кочевнические идеалы вольницы прошли сложный исторический и интеллектуальный путь, связанный с внутренними и внешними вызовами, чтобы в итоге породить монотеистическую теологию, и выхолостить архаическую картину мира. Пророки и пророчества. «Восстань, восстань, пророк России, в позорный ризы облекись. Иди и с свервием новои к убийце гнусному явись. Неизвестный автор XIX века, приписывается Пушкину. Как мы сказали в начале главы, Ведущую роль в формировании и становлении древнееврейского монотеизма сыграло пророческое движение, из-за чего сам этот процесс иногда называют именно пророческой революцией. Хотя своей итоговой формы библейский монотеизм достигнет лишь в послепленном Пятикнижии, идеи, легшие в его основу, можно проследить с одной стороны в рассказах о пророках, а с другой В созданной этими пророками специфической литературе. Эти легенды и эта литература во многом начали заполнять собой пространство, оставшееся от архаического мифа. С одной стороны, они формировали новый образ божества и мироздания, с другой же, сами становились сакральными нарративами о прошлом. Сам по себе феномен пророчества не представлял собой ничего уникального или нового, для древнего Ближнего Востока. Напротив, представление о существовании прямого информационного канала с надмирными силами общий момент жизни архаического Средиземноморья. И греки, и евреи, и остальные их соседи регулярно обращались к разного рода специалистам и оракулам по самым различным поводам, начиная с потерянного скота, и заканчивая организацией военной кампании. Однако особенностью древнееврейского пророчества стала его независимость от царей и жрецов, превратившие его в самостоятельную политическую силу, своего рода совесть общества. По-видимому, первоначально пророчество было, как и в других мифологических культурах, сопряжено с представлениями об одержимости особым духом, посланным от бога. Или об особом прикосновении руки бога, в результате которой человек входил в экстатическое состояние и изрекал нечто непроизвольное. Так на страницах историографических книг мы встречаем в частности сонмы пророков, странствующих выступлений под звуки струнных, ударных и духовых инструментов. Экстравагантное поведение, как и музыкальное сопровождение будет иногда сопутствовать пророчеству и в дальнейшем. Нередко выступление пророка могло представлять собой своего рода перформанс. К примеру, предсказывая царю победу над врагом, пророк мог использовать железные рога, восклицая: "Сим ты избадаешь противника", а предсказывая плен и поражение, ходить нагим и босым. Тем не менее, по мере дистанцирования от хананийских практик стал складываться более сдержанный образ пророка, куда более соответствующий откровению не бессознательных и природных, а трансцендентных и этических истин. Основным пророческим жанром стала речь, как правило, обличительная, а со временем и письменный текст такой речи. У истоков пророческого монолатрического движения могли стоять эли ягу» или «я», и его ученик Элиша Елисей, действовавшие согласно Библии в самарийском царстве в IX веке до христианской эры. Однако и им по библейской версии предшествовала цепочка пророков, действовавших при дворе царей и критиковавших их ошибки. Эли, Ягу и Элиша занимались активной борьбой с культом Баала и пропагандировавшей его династии Амридов. В итоге они по библейскому рассказу добились низложения династии, помазав на царство Иегу и Иуя, а также оказывая поддержку враждебному дамасскому царству. Характер деятельности этих пророков в их противостоянии социальной несправедливости хорошо иллюстрирует легенда о винограднике Навота, Навуфея. Царь Ахав, сын Омри положил глаз на виноградник простого израильтянина, жившего неподалеку от одного из царских дворцов. Ахав предлагал выкупить этот участок, чтобы присоединить к своему саду. Однако Навод наотрез отказался. "Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе семейное наследство", сказал он. Чтобы утешить мужа, царица Иезевель организовала судебный процесс, на котором Навод был по заказанному царице уже свидетельство осужден на смертную казнь побиение камнями как куливший бога и царя после чего ахав вступил во владение виноградником однако стоило царю приехать в виноградник его уже ждал там посланный богом элияху ты убил ты же и наследуешь вопросил пророк так говорит господь на том же месте где псы лизали кровь навота будут они лизать и твою кровь. Следом Эли-Ягу также предсказал падение династии и гибель царицы Иезевель от зубов собак. Тем не менее, поскольку Ахав раскаялся, Бог оставил его детей на престоле после его смерти. Но все же следом мы читаем о его смертельном ранении в бою, приведшем к буквальному исполнению пророчества. Царица пережила своего мужа, Но действительно была сброшена со стены и съедена собаками при свержении ее второго сына. Таким образом, хоть и со временем, все пророчества полностью сбылись. По крайней мере, так это изображают авторы и историографы. Легенда о винограднике Навота подчеркивает конфликт двух систем ценностей: новой, связанной с монархическими институтами, то есть по сути волей царя, и традиционной построенный на сохранении семейных земельных наделов и всеобщем равенстве. Предложение выкупа за фамильный виноградник было для Навота оскорблением, при этом его отказ оскорбил бы царя. Пророк и стоящий за ним Господь выступают здесь защитниками традиционного уклада от царского произвола. Таким образом, эта история не просто рисует случайную картинку из периода ранней монархии, а обобщает ее до символического нарратива, отражающего суть политического противостояния и роль пророческого движения в нём. Другие легенды об Эли-Ягу и Елише также изображают их людьми божьими, чудотворцами, целителями и даже воскрешателями отдельных мертвых. Встречаются среди этих легенд и довольно мрачные Поднимался он по дороге, а из города вышли ребята и стали дразнить его, говоря: «Пошел, плешивый, Пошел, плешивый". Тот обернулся, взглянул на детей и проклял их именем Господа. Вышли из леса две медведицы и загрызли из них сорок 42 ребенка. Однако самое примечательное в легендах о ранних пророках это история смерти Эли-Ягу. Согласно четвертой книге Царств, он не умер, а был заживо вознесен бурей на небо в присутствии Елиши. Еще шли они и разговаривали, как вдруг огненная колесница с огненными конями разделила их и поднял вихрь Елиагу в небо. Увидев, вскричал Элиша, "Отец мой, отец мой, колесница Израиля Всадники его!" и не видел его более тогда взял он и разодрал одежды пополам остальные ученики не верят что пророк мог физически вознестись и отправляются искать его тело по окружающим горам но безуспешно это описание подчеркивает, что перед нами беспрецедентный случай превосходящий религиозное представление тогдашних израильтян но, тем не менее парадоксальным образом созданной народной традицией и сохраненной книжностью. В этом моменте предания о пророках смыкаются с героической мифологией других народов, однако лишь в качестве исключения. Никому, кроме Эли-Ягу, не удастся достигнуть такой близости к Творцу, чтобы целиком в теле выйти за пределы естества. Хотя в дальнейшем визионеры и мистики претендовали на аналогичное восхождение духом, а телесное бессмертие было со временем приписано некоторыми традициями Моше и Ханоху. В своей фольклорной основе рассказ о вознесении Эли-Ягу может отражать сравнительно архаичное представление о небесной обители божества, куда человек, по крайней мере, исключительный, может физически попасть. Однако эта история также, возможно, противостоит архаической народной религии, поскольку в ней отрицается культ, связанный с могилой пророка, и формируется идеал своего рода посмертного бессмертия. Даже смерть тела в итоге подвластна Богу и может быть им отменена, по крайней мере, в одном исключительном случае. Пример Эли-Ягу повлиял на дальнейшее формирование представлений о посмертном спасении, если не всех, то по меньшей мере избранных. Таким образом, он может отражать как следы народных представлений, так и их дальнейшее перепрочтение в рамках строгого монотеизма. Рассказ о вознесении Эли-Ягу вывел этого пророка из статуса обычного легендарного героя и со временем превратил его в самостоятельную мифическую фигуру. Хотя буква текста предполагает, что с этого момента дух Илияу перешел к Элише, а сам вознёсшийся пророк навсегда покинул мир, это понятно по скорбному жесту раздирания одежды Элишей, Его телесное вознесение оставляло возможность для веры в его посмертное существование на небе. Поэтому со временем на основе этого рассказа и даже отчасти вопреки ему Эли-Ягу стал в еврейской традиции вечно живым, в том числе способным покидать небесную обитель и приходить к своему народу вновь. Впервые такое представление фиксируется у пророка Малахи в послепленный период. Малахи ограничивается тем, что объявляет однократное возвращение Эли-Ягу перед концом времен. Вот заявляет Бог его устами: Я посылаю к вам Илиягу пророка, чтобы он обратил сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Из других свидетельств эпохи Второго Храма мы видим, что этот стих породил ожидание второго пришествия Илиягу. Так что отдельные современные фигуры могли восприниматься как его повторное воплощение. Для Мишны также характерно представление, что Илиягу сокрыт и вернется лишь единожды за день до прихода Мессии, чтобы решить все накопившиеся вопросы правоприменения Торы. Однако параллельно складывалась традиция, согласно которой Эли-Ягу достаточно регулярно спускается с небес. Так во время празднования Песаха пророку выделяется специальный бокал вина, который затем выносят и оставляют у дверей. Также считается, что Эли-Ягу незримо присутствует на каждой церемонии обрезания, где ему посвящено специальное кресло Эли-Ягу. Существует также много рассказов о встречах тех или иных мудрецов и мистиков с Эли-Ягу, который раскрывает им небесные тайны или даже выступает в роли чудесного помощника. Еще одной особенностью древнеизраильского пророчества стало со временем принятие им письменной формы. Ученики записывали за пророками их изречения, из которых впоследствии могли сложиться отдельные книги, а некоторые пророческие произведения, например, книга «Ехезг-Эля», уже возникали как письменные. Предполагается, что первоначально записывались лишь те пророчества, которые не имели немедленного исполнения, на случай если когда-нибудь сбудутся. Такие параллели мы находим у соседей древних израильтян. Однако тексты пророков считались также пригодными для новых гаданий, а со временем приобрели вневременное значение как свидетельство божественного откровения. Древнейшие известные нам пророческие тексты, связаны с именами Амоса и Гошея, Осии живших в самарийском царстве в VIII веке до христианской эры, а также их южного иудейского преемника Ишаяи, Ешаяху, Исаии Иерусалимского и Михи, Михея. Это сложные тексты, частично написанные стихами или напоминающим стихи речитативом, изобилующие метафорами, многозначностью и игрой слов. Так что часто смысл их предсказаний остается туманным. Тем не менее, что ясно видно в их учении, так это по-прежнему сочетание критики социальной несправедливости с одной стороны и критики многобожия с другой. Не умеют поступать справедливо, насилием и грабежом собирают сокровища во дворцы свои, сетует Амос. Ох вы, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что не остается места, вторит ему Ишая. Чиновники твои бесчинщики, друзья ворам, каждый любит взятку, гоняется за мздой, сироту не защищают они, дело вдовы не доходит до них. Ишая был приближен к царю реформатору Хиски и выступал, по-видимому, его личным советником. В связи с этим многие его пророчества связаны с внешней политикой. Иерусалимское царство и ягуда, Иудея, было в это время в вассальной зависимости от Ассирии и платило ей дань. Многие в Иерусалиме рассчитывали на поддержку Египта против Ассирии и мечтали об освобождении от имперского гнета. Пророк Ишая же принадлежал к противоположной партии. Ему принадлежит образ Ассирии как бича или жезла Божьего гнева которым Бог лишь временно, зато необаримо наказывает Иерусалим за его преступление. Таким образом, ассирийскому владычеству бесполезно сопротивляться, и единственным оружием может быть лишь обращение к Богу. Напротив, гордыня ассирийского царя, который воображает себя самоличным покорителем всех народов, обернется в итоге его собственным падением. Однако не сразу Царь Хизгия все же отложился от Ассирии ответом на что стал карательный поход царя Синахириба. Иудея была разорена, а Иерусалим около 701 года до христианской эры подвергнут осаде. Посланники Синаххериба агитировали осажденных сдаваться, апеллируя к противникам религиозной реформы. На что надеется Хиския, вопрошали они? Если на Египет, то он не поможет. А если на Господа, то не его ли храмы и жертвенники были разрушены Хискии по всей стране? Быть может, Господь и послал Ассирию разорить эту страну. Хиския оделся во вретище и отправился в храм со следующей молитвой: О, Яхве, Бог Израиля, восседающий на кировах, Ты единственный, господин, над всеми царствами земли. Ты сделал небо и землю. Преклони ухо, обрати взгляд, услышь слова Синахириба, который послал поносить тебя, живого Бога. Спаси же нас теперь от него. Пусть узнают все царства земли, что ты, Яхве, единственный Бог. Ответ на молитву Иерусалимского царя пришел через пророка Ишаяю. От имени Бога он, согласно библейскому рассказу, обратился к Синахэрибу со следующим прорицанием. В нем получает развитие представления о том, что Творец целиком предопределяет исторические события, даже вопреки воле их акторов. Кого ты порицал и поносил? На кого ты повысил голос, гордо вознес взгляд? Не слыхал ли ты, что я Из готовился это. еще в древние времена предначертал, а теперь исполняю, чтобы ты обращал в груды камней укрепленные города, сядешь ли, пойдешь ли в поход, все известно мне. И твой бунт на меня известен. За твой бунт на меня, за надменность твою, вдену крюк я в твой нос и узду тебе в рот, и верну тебя вспять той дорогой, к которой пришел ты. Таким образом Ишая заявляет, помимо прочего, о существовании предвечного божественного плана всех событий и предрекает Синахирибу отступление. Поразительно, но последний действительно не стал брать Иерусалим, а вернулся в Ассирию. Ученые допускают, что причиной тому могла быть угроза дворцового переворота. В любом случае иудеи был нанесён значительный ущерб, а ее лояльность восстановлена. Опустошённая без городов и войска, с урезанной территорией, Иерусалимское царство еще долго не могло пытаться противостоять империи. Сам Синахэриб в своих аналогах пишет, будто он запер Хискию в Иерусалиме, как птичку в клетке. Тем не менее, тот факт, что Синахэриб вернулся в Васаси, а Ахиски, несмотря на его бунт, был оставлен на престоле, а не казнен, сохраняет определенную удивительность. Не менее удивительным казалось спасение Иерусалима и многим современникам. Пророческая легенда изображает это событие как предсказанное и шае чудо. Согласно библейскому рассказу, ночью пришел ангел Господа и убил примерно каждого десятого ассирийского воина что и вызвало поспешное отступление. Параллельную легенду об отступлении Синахэриба от пограничного египетского города Пилузий приводит Геродот. Неожиданный уход Синахэриба произвел впечатление и на другие города региона, возможно, именно под влиянием иерусалимских событий. В версии Геродота воины Синахэриба поспешно бежали из-за насланных богом Гефестом вероятно, гором, полевых мышей. Ночью на вражеский стан напали стаи полевых мышей, и изгрызли их колчаны, луки и рукоятки щитов, так что на следующий день врагам пришлось безоружными бежать, и множество врагов пало. И поныне еще в храме Гефеста стоит каменная статуя этого царя. Он держит в руках мышь, и надпись на статуе гласит: "Взирай на меня, имей страх Божий. Сопоставляя две эти легенды, исследователи обращают внимание, что мышь была символом чумы. Таким образом, они предлагают видеть в мотиве мышей инасказание, указывающее на эпидемию, что могло бы быть аналогом ангелов в библейской версии. В связи с этим часто пишут о чуме или тропической лихорадке, как ап истинной причине спасения Иерусалима и Пелузия. Тем не менее, на самом деле, оба мотива могли быть независимо порождены самой внезапностью отступления ассирийцев. Более того, не все иерусалимцы были готовы воспринимать исход кампании как чудесное поражение Синахриба от руки Бога. По крайней мере, после смерти Хизгии при его сыне Менаше, Манассии К власти пришла проассирийская и антимонотеистическая партия, упразднившая все реформы и вернувшаяся к политеизму. Это может означать разочарование в политике хизгии. Согласно позднейшему преданию, при царе Минаше пророк Ишая был даже казнен. В классическом библейском пророчестве, в отличие от его архаической формы, отсутствует элемент экстаза собственная воля пророка и говорящая через него воля Бога действуют независимо, а то и противоречиво. Два голоса не сливаются, а вступают между собой в спор. Особенно это заметно в фигуре пророка Иеримягу и Иеремии, Ирмии, чьи прорицания непосредственно предшествуют падению Иерусалима и разрушению храма вавилонянами в 586 году до христианской эры. Книга «Ирми-Ягу», записанная уже после разрушения города, вся озарена отсветом наступающего пожара. Пророк видит и знает, что дни Иерусалима сочтены, потому что за грехи богом уже вынесен суровый приговор. «Ирми-Ягу» полон скорби и ужаса перед грядущей гибелью и депортацией своего народа которое он вынужден провозглашать, однако сделать ничего не может. Положение «Ирми-Ягу» осложняется тем, что его пророчествам никто не верит. Они воспринимаются публикой и властями как прововилонская агитация, а сам пророк подвергается различным репрессиям. Заточенный в колодке у главных городских ворот за свою проповедь, «Ирми-Ягу» жалуется Богу на него самого. И злополучный пророческий дар Ты обманул меня и в дураках я насиловал меня и одолел Я нынче был поруган день-деньской, осмеян всеми Что ни скажу, стенаю караул, выкликаю грабеж. ведь стало слово Господа позором и поношением ежедневным мне Пророк был бы рад отказаться от своей миссии, но она жжет его изнутри Решил я было перестану поминать его, не буду больше говорить от его имени, но было в сердце, как огонь бывает. Запри его внутри изнемогаю, сдержи его, бессилен. В этом отношении фигура Иермиягу напоминает образ греческой трагической героини Кассандры, дочери троянского царя Приама, безуспешно предупреждающей окружающих о падении Трои. Согласно легенде, Аполлон наделил ее пророческим даром, чтобы соблазнить, а будучи ей отвергнут, сделал так, чтобы никто ей не верил. Двойственность голосов человека и бога в пророческих книгах связана и с отличием в их задачах. Пророк не просто пассивный инструмент божественного слова, Он призван добиваться изменений в обществе, воздействовать на людей, тогда возможно, Бог переменит гнев на милость. В этом смысле пророк также заступник за народ, добивающийся отмены небесного приговора, если это, как в случае Ирми-Ягу, не становится невозможным. Значительную часть материалов книги пророка Еша-Ягу составляют тексты, которые ученые считают созданными уже не самим иерусалимским пророком VIII века до христианской эры, а его далеким последователем, жившим в вавилонском плену, почти на два века позже. Этого автора называют Второй Исаией или Девтоисаией. Выделяют книги и третью руку, которую приписывают его ученику Тритоисаие. В плену действует также пророк Езекииль. Основная тема Второй Исаии освобождение из вавилонского плена. Пророк изображает спасение в фантастических тонах, как радикально новое и несравнимое событие. Горы и долины выровняются, пустыня наполнится водой, а слава Господа явится всем. Также именно второй Исаия приписывается первая последовательная монотеистическая теология отрицающее политеизм и утверждающее трансцендентный характер божества. Так говорит Господь, Царь Израиля и искупитель его, Господь воинств. Первый я и последний я. Нету бога кроме меня. Я Господь, а других и нет. Мне в напарнике нет богов. Никого, кроме меня, я Господь, никаких других образую свет и создаю мрак, делаю благо и создаю зло. Делатель этого я, Господь. Утверждение последних строк, будто бог является причиной не только добра, но и зла, может представлять собой полемику с зарождающимся в персидской империи зороастризмом, постулировавшим у мироздания два равновеликих начала светлое и темное. Но зачем Бог создает зло? Этот вопрос будет еще много поколений занимать умы теологов. Можно догадываться, что приписывая своему Богу сотворение зла, Второй Исайя это зло демифологизирует, лишает самостоятельной сущности. Этим он в итоге указывает на преодолимость зла и даже, возможно, на задачу его преодоления, стоящую перед человеком. Я сделал землю Я, но еще человека на ней. Небеса я сам натянул. Их-то армиям я указ. Человека же я пробудил к справедливости. Второй Исая также подробно разрабатывает полемический концепт язычества, то есть единый на его взгляд, религии остальных, кроме евреев, народов древнего мира. Пророческий автор объясняет суть этой религии как поклонение идолам, обвиняет политеизм в ложном обожествлении изготовленных человеком изображений. Статуи действительно были важным элементом древнеближневосточных культов, однако на самом деле не отождествлялись с богами, а лишь репрезентировали их. Второй Исайя нарочно игнорирует реальную теологию политеизма, потому что его цель Деметриологизация. Поскольку никаких богов, по его мнению, не существует, поклонение им оказывается на самом деле скрытым обожествлением их репрезентаций, за которыми ничего не стоит. Коль скоро и сам человек есть лишь эфемерное и непрочное творение бога, тем более эфемерный и недостойны поклонения произведения его рук. Таким образом, любые божества обявляются несуществующими. Такой образ язычества стал доминирующим в еврейской Библии. Вот как излагает этот концепт Псалом 113, 115. Бог наш на небесах делает все, что хочет. Идолы их золото и серебро, работа людских рук. Рот у них, они говорят. Глаза у них, они видят. Уши у них, Они слышат, нос у них, они обоняют. Руки у них, а не осязают. Ноги, они ходят. Звука горлом не издадут. Такими же достанут изготовители их всякий верящий у них. Представление о язычестве как поклонении образом тоже своего рода мифологема которая символически оттеняет поклонение уникальному трансцендентному богу, лишенному какого-либо образа. Оно несовместимо с мотивом полубожественных покровителей других народов и позиционирует невидимого и неизображаемого, но все же живого бога как уникальную надмирную силу, управляющую всем историческим процессом целиком. Наши рассуждения о пророчестве и представлениях древних евреев о нем были бы неполными без еще одного мотива прекращения пророчества. В какой-то момент прямой канал информационной связи с божественным миром был осознан как принадлежность классической утраченной эпохи, несовместимой с повседневностью. Окончательной формулировки представлений о конце пророчества совпавшим со строительством второго храма в конце VI века до христианской эры обнаруживаются только в позднейшей раввинистической литературе. Тем не менее, наблюдается исчезновение пророческих книг из еврейского литературного репертуара второй половины первого тысячелетия до христианской эры. Последние пророческие книги Захарии, Зехар-Яху и Малахи описывают как раз восстановление храма и вряд ли были созданы сильно позже. На смену им приходит совсем другой жанр апокалиптика или литература откровений, отражающий позднеантичный и иудейский мистицизм, далёкий от пророческой проповеди в ее изначальном виде. В частности, книга пророка Даниэля Даниила, завершённая поздно, около середины II века до христианской эры, не претендует на продолжение древней пророческой традиции, а приписывает полученные откровения персонажу, живущему еще в вавилонском плену. Другие книги апокалиптики также бывают написаны от лица великих героев прошлого, напротив, современность воображается как время, откровения лишенное. Возобновление пророчества ожидается лишь в конце истории. С одной стороны, Малахи последний из пророков предрекает итоговое возвращение Эли-Ягу с небес. С другой стороны, согласно многим пророческим текстам, в будущем мире все люди станут пророками, потому что Бог полностью раскроет себя. Так в книге Иерми-Ягу сказано: "Уже не будут учить друг друга брат брата: не говорить познайте Господа, но все сами будут знать меня от мало до велика". Земля будет наполнена ведением Господа, как море водой. Между тем Бог пока сокрыт, а пророчество, согласно Талмуду, остается лишь среди детей и сумасшедших, которые сами не знают, что произносят. Миф о завершении пророчества важный этап развития еврейского монотеизма. Отныне единственным каналом информации о Божественном становятся тексты Библии. Момент, когда перестают создаваться новые пророческие книги, совпадает, по-видимому, с моментом всенародной канонизации Пятикнижия в пятом-четвёртом веках до христианской эры. Сходным образом для христиан пророчество завершается Откровением Иоанна, последней книгой Нового Завета, а для мусульман Кораном, откровением Мухаммеда. Конец пророчества это начало текстуальности. Тем не менее, в средневековой еврейской мистике неоднократно предпринимались попытки восстановления пророчества. Бог открывается в добре. Этика есть род оптики. Эммануэль Левинас. Важнейшим новшеством пророческого учения стало его этическое измерение. Социальная критика, в которую вовлечены пророки, не сию политическая борьба, а часть религиозной программы, конечной целью которой является справедливое общество. Это коренным образом пересматривает само понятие религиозного. Центр тяжести в отношениях с божественным переносится из сферы ритуала в сферу нравственности. Трансцендентность надмирность Господа означает прежде всего, что на него никак невозможно повлиять он находится вне зоны действия любой магии хотя и слышит чистосердечную молитву судьба человека больше не зависит от выполнения ритуальных предписаний как это было нормально в мире архаической мифологии она связана с постоянным исполнением требований божества охватывающих отношения между индивидами в отличие от ритуала который может быть завершён и тем самым полностью исполнен. Этические отношения не имеют конца, а представляют собой всегда открытое взаимодействие. Сколько ни поступай хорошо, в следующий раз придется совершать этот выбор целиком заново. Пророческая критика затрагивает и сам ритуал, ставит его под сомнение. Так устами Амоса Бог заявляет: "Возненавидел я, отверг ваши праздники, Ваших празднеств не обоняю, хоть вы и возносите жертвы. Приношений ваших не желаю, на жир благодарственных не взгляну. Ритуал не может искупить нравственной вины, заменить собой этику. От добра невозможно откупиться жертвами и приношениями. Поступки человека лишь могут дать ему право приближаться к божеству в культе, тогда как культ, осуществляемый преступниками напротив даже Богохулин. не носите приношений чтиты воскурение ваше мерзостно мне новолуние и полнолуние священные собрания не могу беззаконие и одновременно празднества также и амос жалуется на одеждах взятых в залог пируют при каждом жертвеннике и вино осужденных пьют в храмах бога своего Таким образом, на смену архаическим представлениям о боге и религиозности приходят представления этические, которые становятся выше ритуала и обуславливают его. Как пишет еврейско-французский философ Эммануэль Левинас, отношение с божественным осуществляется через отношение с людьми и совпадает с социальной справедливостью. Вот существо еврейской Библии. Моисей и пророки заботятся не о бессмертии души, а о бедняке, вдове, сироте и страннике. Отношение с человеком, через которое совершается соприкосновение с божественным, не есть некая духовная дружба. Эта дружба проявляется, проверяется и осуществляется в справедливом жизнеустроении, за которое вполне ответственен каждый человек. Почему ваш Бог, Бог бедняков, не кормит их? Спрашивает римлянин у Рабби Акивы: "Что бы мы могли избежать осуждения?" отвечает тот. Сфера нравственности, в которой разворачивается призыв Бога, становится единственным местом его полноценного проявления. Так, устами второй Исаии Бог заявляет, что он живет не только в возвышенном и святом на небесах, но и с угнетенными, павшими духом чтобы оживлять дух павших и угнетаемых. Таким образом, место жительства Бога теперь не сакральные объекты или здания, а сфера нравственности. Угнетенные нуждаются не в поклонении, а в помощи. Требования Бога заменяют собой его образ. Эммануэль Левинас также утверждает: этика не неизбежное следствие видения Бога, она есть само это видение. «Все, что я знаю о Боге, все, что я могу услышать от него и разумно высказать ему, должно найти этическое выражение. Бог милостив означает будьте милостивы, как он. Атрибуты Бога даны не в индикативе, но в императиве. Познание Бога предстаёт перед нами как заповедь, мицва. Знать Бога значит знать, как надлежит поступать. В отличие от греческой философии, язык еврейской Библии реже использует слова для абстрактного нравственного добра, в котором бы Бог являлся. Его место занимают более практические добродетели, помышленные в обход абстракции, непосредственно социально. Наиболее частотное из них цэдака, понятие, переводимое как правда или справедливость. Рядом с ней стоят и другие аналогичные понятия эмет, истина, понимаемая как прежде всего верность договору, правосудие, мишпат и другие. нравственное добро необстрагируемо, оно целиком заключается в социальной и межличностной работе. делать добро означает искать правды, спасать угнетенного, защищать сироту и вдову. другой ключевой термин пророческой этики грех Здесь религиозное вступает в конфликт с естественным. Существование, не обращенное к Богу всеобщей справедливости, а ориентированное само на себя, осознается как грешное, негодное. Жить естественным образом, как живется, оказывается непозволительной глухотой по отношению к ужасу окружающей реальности. Главные противники Бога в библейских текстах самонадеянны. Те, кто естественным образом преуспевают и полагаются на свои силы. Движение к выполнению воли Бога начинается с ее признания, которое в свою очередь сопровождается признанием собственной неэффективности перед лицом божественной задачи. Вторая Исая сетует: «То-то скверными стали мы все, что трепье достижения наши, как осенние листья мы все" на ветру от провинности наших ныне ты, Господь, нам отец. Глина мы, ты нас лепишь из глины, твоего производства мы все. Бог напротив жаждет осознания человеком своей эфемерности и неполноценности. Это открытие Бога и одновременно собственной греховности называется словом тшува возвращение или обращение. Русский перевод «раскаяние» не передает всей буквальности этого термина. Как и платоновский миф о пещере, тшува предполагает разворот на 180 градусов к тому, что прежде оказывалось за спиной. Человек в этом представлении призван отречься от всего своего пути, чтобы развернуться к пути Божьему и начать реализовываться. Пророческая этика, как правило, далека от нормативности. В ней редко предписываются конкретные нормы, а скорее постулируется общая задача человека искать правду. Тем не менее, параллельно с пророческими текстами развиваются и древнееврейские тексты законодательные, где воля Бога кодифицируется в виде непосредственного набора предписаний. Эти тексты лягут в основу Пятикнижия. Многие из них напоминают правовую традицию других древнеближневосточных народов, в том числе древние законы Хаммурапи. Однако в отличие от обычных государственных законов, они построены не на авторитете царя или общества, а на авторитете бога. Это безусловные законы, за нарушение которых не предлагается какой-либо юридической санкции. Бог сам взыщет с людей их вину за отсутствие справедливого общества. И Вавилонский плен выступает здесь ярчайшим примером такого исторического воздаяния. У пророков уже присутствует концепция договора, затем воплощенная в Пятикнижии. По этому договору евреи должны быть народом Бога, следующим его предписанием, чтобы он и правда стал их Богом. Идолопоклонство и социальная несправедливость лишь частные случаи отклонения от его воли, которая в своем пределе стремится к всеобщему благу и не может удовлетвориться какими-либо полумерами. Питти выдвигает на первый план кодекс из десяти заповедей, включающих в себя такие как запреты на убийство, похищение, лжесвидетельство, нарушение супружеской верности, а также предписание уважения к родителям. Однако наивысшей своей точке нравственное измерение еврейского монотеизма находит в так называемом кодексе святости, этико-юридическом пассаже книги Левит. Эта часть книги Левит называется так, потому что начинается с невыполнимого божественного призыва: "Будьте святы, ибо я свят". Таким образом, даже святость, ключевое качество Бога, переформулируется как предписание, а не онтологическое свойство. Заповеди святости включают в себя широкий круг ритуальных и повседневных тем, одной из которых является тема разделения. Например, запрет засевать поле двумя видами семян или носить одежду из смешанной ткани. Часть из них связана с общественной справедливостью. Так предписывается нелицеприятный суд. Запрещается обманывать друг друга, злословить глухого и ставить подножку слепому. Также фигурирует заповедь: при сборе урожая оставлять край поля и виноградника для нищих и бесправных пришельцев. Но самая известная заповедь из Кодекса святости это: "Не таи ненависти на брата, упрекай своего ближнего, чтобы не стать причастным его вине". Не мсти и не таи злобы на соплеменника, но люби ближнего, как себя. Заключительная формулировка требования любви к ближнему как к себе станет затем основой для еврейской версии универсального нравственного закона, знаменитого сегодня под названием Золотое правило этики. Действительно, что означают слова люби как себя? Как именно я люблю себя? чтобы этому можно было следовать как моральному принципу. Еврейская традиция прочтет это как прежде всего запретительную заповедь. Так в арамейском переводе Пятикнижие, Таргуме псевдо-Ионатана, в первые христианской эры, эти слова развернуты до что ненавистно тебе, не делай ему. Любовь к себе тем самым интерпретируется чисто практически, как избегание ненавистного и эмпатически переносится на ближнего такого как ты. Талмуд приписывает аналогичную трактовку мудрецу Гиллелю старшему, жившему на рубеже христианской эры. История об одном иноплеменнике, который пришел к Шаммаю. Сказал ему: "Обрати меня в иудаизм при условии, что ты обучишь меня всей Торе целиком, пока я стою на одной ноге". Прогнал его шамаи строительным метром, который держал в руках. Пошел тот к Гилелю, и тот обратил его. Сказал: "Что тебе ненавистно, другому не сотвори. Это и есть вся Тора целиком, а остальное иди и учи". Устную традицию, восходящую к школе Гилеля, мы слышим и в Новом Завете. Там Иисус также выделяет две заповеди любви к Богу и к ближнему в качестве всей совокупности учения Библии. Он также сходным образом разворачивает слова "люби как себя до как хотите, чтобы с вами поступали бы люди, так и вы поступайте с ними". Это такое же золотое правило этики, только взятое в позитивном аспекте, без "не". По всей видимости, такая трактовка библейского предписания Была к первому веку христианской эры широко распространена. В другом месте Нового Завета сохраняется и негативный аспект золотого правила запрет делать другим то, чего себе не хотите. Именно негативный, запретительный смысл золотого правила остается для еврейской этики основным. Его задача в том, чтобы ограждать другого от моих эготических желаний. Наряду с соседними запретами на злопамятство и мстительность, оно направлено на построение идеального общества. Таким образом, библейскую революцию можно, вслед за Эммануэлем Левинасом, описать как переход от священного к святому. То, что было сакральным, давало человеку надежду, весь строй космической религии с ее мифами, статуями и священными деревьями объявляется обманом и уничтожается. Человек остаётся наедине с безусловным требованием Бога поступать по правде, и не ради спасения души или загробной жизни, а из невозможности действовать иначе. Тем самым Бог выступает инстанцией одновременно и ответственной за существование зла, и возлагающей на человека ответственность за неспособность это зло искоренить. Подобная картина мира не вмещается больше в мифический рассказ. Мифологический сюжет знает точку вызова проблемы, но знает и точку ее разрешения. Теперь же разрешение проблемы перенесено в будущее, не дано, а лишь задано. Местом реализации действий бога становится история в ее незавершенности. Исторические события осмысляются как последовательное выражение воли Бога, направленной в итоге на пока что недостижимое общественное благо. Поэтому главным субъектом библейской этики выступает не индивид, а историческая сущность, называемая народом. Именно преступление народа в целом, каковы бы ни были его реальные границы, измеряет и судит Господь. Законы Пятикнижия сформулированы чаще всего в единственном числе. Да не будет у тебя или ты слушатель люби, однако обращены к каждому лишь как к части общества, потому что поставленные ими задачи не решаются на уровне изолированного индивида. Вознаграждением за праведную жизнь будет народное благосостояние, долгое пребывание народа на земле обетованной, а санкции за нарушение ИЗГНАНИЯ Бог и его народ. Пророки были первыми, кто придал истории ценностное измерение. Ужас истории, страх перед национальной катастрофой действительно сквозит в их проповеди. Архаический ритуал, по выражению Мирчи Элиаде, всегда оставлял надежду на спасение. Теперь же это спасение было поставлено под вопрос. Космическая религия вселяла уверенность, что жизнь никогда не прекращается, а значит и нация, и государство смогут выжить, несмотря на тяжесть исторического кризиса. Другими словами, не только народ и высокопоставленные чиновники, но и священники, а также пророки-оптимисты были склонны уподоблять исторические беды природным катаклизмам: засухам, наводнениям, землетрясениям, эпидемиям и тому подобному. Но такие катастрофы никогда не бывают тотальными или последними. А пророки периода до изгнания предрекали не только развал страны и падение государства, но и говорили об опасности полного исчезновения нации. Более того, сама историческая жизнь человека в ее бедах и тревогах, а также и ее ничтожность по сравнению с почти бесконечной длительностью созирцаемого Богом мира, были помыслены как постоянное предстояние божественному гневу такую экзистенциалистскую позицию высказывает псалом 90 89 ты людей обращаешь в пыль обратитесь твердишь человеки тысячи лет для тебя как вчера пройдет и в ночи караул разливаешь ты сон а с утра станут те кто уснул как трава Что с утра молодая взойдет, а под вечер скошено сохнет. Не стало наших дней в обиде твоей. Улетели наши годы, как эй. Жить нам по семьдесят лет, то покрепче по восемьдесят. И сплошь страда и беда, так что раз улетают и нет. С другой стороны, однако, история в библейском представлении не просто череда катастроф а осмысленная последовательность событий, за которой стоит единая личностная воля Господа. Это придает историческим страданиям, если не смысл, то некоторую перспективу. Согласно этому представлению, Творец выбрал себе один из 70 народов, чтобы на его примере показать всему миру свою волю, явить, чего он добивается и как карает за слушание. Только вас познал я из всех семейств земли. С вас и взыщу за все ваши преступления. Таким образом, хотя весь мир является адресатом Бога, его непосредственным собеседником в историческом процессе выступает исключительно израильский народ. Он находится в центре истории, тогда как остальные исторические субъекты, включая порабощающие Израиль империи, служит лишь орудиями божественной воли по отношению к нему. Это придает израильскому народу мифологическое измерение, делает его фигурой сопоставимой с богом в рамках одного сюжета. Образ народа в заметной степени занимает место стертых мифологических фигур. Так у бога снова появляется, пусть и метафорически, семья. С одной стороны, израильтяне, составляющие народ, Это дети Всевышнего, которых он сам родил или принял от чрева. С другой же стороны, фигура Израиля как народа описывается пророками как супруга Бога. Так пророк Гошеа, Осия, VIII век до христианской эры, получает от Бога приказание взять в жены блудницу и назвать детей Непомилованная и Не мой народ чтобы этим символизировать блуд, в который впадают израильтяне, поклоняясь Баалю и другим богам. Пророк Иезекииль тоже описывает дочь Иерусалима, Иудейское царство, как жену, выращенную и обеспеченную Богом, но изменившую ему с многочисленными любовниками местного и иностранного происхождения. Согласно Ехезг-Элю, Господь Бог Некогда нашел новорожденную дочь Иерусалима, брошенной в поле, а по достижению ею возраста поклялся и вступил с ней в союз. Он омыл ее, одел в роскошное платье, дал ей различные украшения, по-видимому, символизирующие благосостояние иудейского царства: браслеты, ожерелья, кольцо в нос и золотую корону. Однако жена понадеялась на красоту свою и стала раскидывать ноги для каждого прохожего, строить альтернативное Иерусалиму храмы и святилища. Более того, в отличие от обычной блудницы, она не принимала подарки за любовь, а сама раздаривала любовникам подаренное ей мужем, то есть приносила полученное от Бога скот, хлеб, масло и вино в жертву идолам и иноземным божествам. За это Бог отдал Иерусалимское царство на разорение вавилонянам, то есть метафорически подал на жену в суд, который в итоге приговорил ее к смертной казни через забрасывание камнями. Тем не менее, Бог обещает, что в будущем вспомнит их союз в юности, простит жену и заключит с ней новый союз, который будет крепче прежнего. Вот как пишет об этом новом союзе другой пророк, Гошеа. Обручу тебя мне навечно, обручу тебя мне в правде и справедливости, в щедрости и милостях, обручу тебя мне в верности, и ты будешь знать Господа. Я скажу не моему народу: "Ты народ мой", он откликнется: "Ты еси Бог мой". Тексты Гошеа и Езекииля не представляют собой самостоятельных мифов, но лишь пересказывают исторические события мифологическим языком. И брак, и срывание одежд, и смертная казнь лишь аллегории, за которыми стоят конкретные реалии. Однако этим пророки демонстрируют видение исторического процесса как некоего подобия мифа, только развернутого во времени. Можно условно назвать его мифоисторическим конструктом или историческим мифом. Сюжет этого исторического мифа состоит из четырех каденций: первый брака Бога с Израилем в прошлом, второй измены, третий наказание в настоящем, четвёртый прощение и примирение в будущем. При этом точка кризиса всегда падает в настоящее, размещая читателя в моменте гнева накануне или в момент божественного наказания. Такая ориентация на настоящее, хик эт нунг здесь и сейчас, в котором бог обращается к человеку, позволяет говорить о совершенно новом способе применения мифа. Пророческий нарратив не включает в себя адресата, растворяя его трудности во вселенской гармонии, а противостоит своему адресату, бросает ему вызов, требует от него незамедлительной реакции. Одновременно исторический миф содержит и элемент разрешения, утешения, придающего смысл трудностям в настоящем, однако этот элемент всегда размещен в будущем, всегда только предстоит, а не дается адресату. В пророческом историческом мифе вся история израильского народа была смоделирована как колоссальный временной цикл, состоящий из периода благоденствия, периода бедствия, изгнания и грядущего спасения, возвращения, которое первоначально мыслилось как конец истории целиком. Эти периоды чередуются в зависимости от поведения израильтян по отношению к Богу. Таким образом, хотя пророки и открыли направленное историческое время, они все равно мыслят его не чисто линейно, а циклически, придают ему завершимость Историографическая проза. Однажды Гегель ненароком и вероятно не впопад назвал историка пророком предсказывающим назад. Борис Пастернак. Литературным воплощением пророческого открытия истории и ее мифологического осмысления стала древнееврейская история Писания. В Библии эта древняя историография представлена книгами так называемой девтонамистской истории с одной стороны, от Иисуса Навина на до Четвертой книги Царств, и более поздней книгой Хроник, первая и вторая книги Паралипоменон с другой, а также отчасти книгами «Эзры, Ездры и Нехимии, Неемии. Девтонамистская история начала записываться в последние годы иудейского царства. И была завершена в плену или сразу после него. Она получила свое название от книги Второзаконие, латинское Deuteronomium, идеологию которой она продвигает. Еврейская традиция относит книги девтонономистской истории к пророческим и приписывает их частично Шмуэлю, а частично Иеرمягу. Главная особенность этой историографии ее теологический характер. Афтери стремятся посредством причинно-следственных связей объяснить все описываемые события через призму отношений Бога с его народом. Таким образом, общий временной цикл разбивается внутри себя на череду меньших циклов верности и измены Израиля. Таким образом возникает теологическая или мифологизированная история, немецкая Хайльсгешихте, священная история, главная цель которой Наставление читателя в монотеизме. Согласно концепции древнееврейского историописания, первоначально у израильтян не было царя, а существовал лишь союз из двенадцати племен под прямым управлением Бога. Союзом руководили военные вожди, зачастую обладавшие пророческим даром. Они возглавляли войну, а в мирное время решали споры между израильтянами. В связи с чем их называли судьями. По замыслу Бога, они должны были захватить всю территорию, известную до этого как страна Ханаан, и в рамках священной войны уничтожить местных жителей и все их имущество вместе с идолопоклонническими культами. Однако, как в действительности, так и в легенде, отношение протоизраильтян с ханаанийским городским населением складывалось по-разному. Так что эта кровавая задача осталась не выполнена. Из-за чего, согласно Библии, израильтяне раз за разом увлекались местными культами и делали злое предачами Господа. За это их поочередно порабощали различные народы: арамеи, амонетяне, амаликитяне, моавитяне, мидианетяне, а также ханаанские цари. Каждый раз израильтяне начинали кричать к Господу, и тот посылал им нового харизматического вождя, под началом которого они одерживали победу. Рассказы о судьях, наряду с книгой Иисуса Навина, наиболее легендарный и ненадежный раздел девариномийской истории, вероятно, отражающий смутные воспоминание о догосударственном существовании израильтян. По мнению ученых, в нем объединены разнородные сказания, часть из которых может относиться к реальным племенным вождям и воинам начала железного века, а часть представлять собой переработку собственно мифологического материала. Так, судьей от племени дан представлен персонаж по имени Шемшон, Самсон. Имя большинством исследователей связывается со словом шемеш солнце, который провалил свою миссию, Влюбившись в филистимскую девушку Далилу, чье имя созвучно еврейскому слову лайла ночь. Далила хитростью вызнала, что волшебная сила Шимшона находится в его волосах, возможно, лучах. И пока он спал, отрезала их, чтобы выдать его филистимлянам, тогдашним военным противникам Израиля по версии книги Судей. Филистимляне пленили и ослепили Шимшона. Однако со временем волосы Шемшона отросли, и он героически погиб, обрушив храм, в котором его держали, на головы своих пленителей. Эта повесть, как можно предположить, представляет собой историческую переработку солярного мифа. Шемшон Солнца лишь временно утрачивает силу своих волос-лучей на время ночи или дождливого сезона, а по прошествии времени берет реванш. Со временем израильтянам надоела череда захватчиков, и они обратились к последнему судье, пророку Шмуэлю, Самуилу, с просьбой назначить им царя, как у остальных народов. Хотя Шмуэль воспринял эту просьбу как отречение от прямой власти Бога, сам Бог согласился пойти народу навстречу и предупредив о тяготах монархии, отправил пророка совершить ритуал инаугурации над прекрасным воином по имени Шауль, Саул из племени Бенямин. Шауль успешно возглавлял израильтян, пока однажды не нарушил правил священной войны, оставив захваченную добычу себе, а царя Амаликитян в живых. После этого Бог отвернулся от него и послал Шмуэля инаугурировать нового царя, молодого пастуха Давида из племени Иуды. Позже Шауль погиб в битве с филистимлянами, и Давид, женатый на его дочери, стал новым царем. Хотя древнейший пласт сказаний о Давиде изображает его скорее главарем разбойничьей банды, именно он идеальный царь для иудейской историографии, поскольку именно его династии Бог обещает вечное царство в захваченном им ханаанском городе Иерусалиме. Само имя Давид созвучно с корнем любимчик, что подчеркивает его особую приближенность к Богу. Со временем сложится представление о нем как о царе-пророке или царе-поэте, написавшем множество молитвенных гимнов, то есть книгу псалмов, которые будут затем исполняться в Иерусалимском храме. Давиду наследовал его сын под тронным именем Шломо, Соломон что указывает на мир и благоденствие, шалом, царившее при нем. Его время изображается наивысшей точкой успеха и богатства Израиля как царства. Будучи юн при взошествии на престол, Шломо испросил у Бога сердце мудрое и разумное и стал самым мудрым человеком на земле. Традиция впоследствии припишет ему знания не только всех человеческих наук, но и языка зверей и птиц, а также написание трех связанных с древней мудростью книг Библии: книги Притчей, Экклесиаста и Песни Песней. Со всего мира приходили послушать мудрости Шламо, включая царицу Сабеи Шевы, расположенной в Йемене, или по эфиопской легенде в Эфиопии. Таким образом, Давид и Шламо образует собой парадигматическую пару из двух идеальных монархов царя-воителя и царя-мудреца. Так, хотя Давид все подготовил для строительства Иерусалимского храма из за крови у него на руках, эта честь выпадает именно Шломо. Тем не менее, успех Шломо свел его с истинного пути. Вопреки божественным предписаниям он завел себе множество иностранных жен – которые в свою очередь привезли с собой иноземные культы. Утверждается, что у него было семь сотен жен и три сотни наложниц, которые развратили его сердце и склонили к идолопоклонству. Тогда Господь разгневался на Шламо, но все же оставил его на царстве из-за обещаний, данных Давиду. Он отложил наказание на следующее поколение, при сыне Шломо, при Хавами, 10 из 12 племен перестали подчиняться Иерусалиму, а перешли под власть Йеровоама. И Йеровоаму наместника шламо на севере страны. Бог даже обещает Йеровоаму через пророка Ахию из Шело, что и его династия будет долго царствовать, если тот будет верен его заветам, как Давид. Тем не менее, Йоро-Вам физически не может выполнить часть из требований которая ставит идеология дефтериномистов перед идеальным монархом. Он не может поклоняться богу в единственном избранном им месте Иерусалиме, так как тот является столицей враждебного теперь иудейского царства. В связи с этим Йеровам организует по библейской версии собственный культ в нескольких городах севера, где бог изображается в виде статуи быка. Как мы видели, образ быка как символа верховного божества был глубоко укоренён в архаическом сознании израильтян и вряд ли представлял собой инновацию Иеровама. Однако дефтериномистская историография смотрит на прошлое с Иерусалима-центричной точки зрения и потому оценивает его религиозную политику как преступную. Хотя северное царство Израиль просуществует еще не менее двух веков, С точки зрения историографов, оно изначально обречено, поскольку основано на ложном культе грехе Йеровама. Северное, Самарийское, Израиль, и южное, Иерусалимское, Иудея, царство продолжат свое существование раздельно. В каждом из них будут свои периоды большего и меньшего идолопоклонства, иногда коррелирующие с большим или меньшим военным успехом. Так, дефтеронамисты замалчивают величие царства Омри и его наследников в IX веке, сводя его описание к критике культа Бааля, но не могут отрицать слабости самарийского царства после свержения омридов и упразднения баализма. Зависимость новой династии от северного соседа Арама историографы трактуют как последствие все того же греха Иеровама. За свои ошибки племена северного царства попадут в ассирийский плен, из которого никогда не вернутся, а на их место будут поселены другие народы. Тем не менее, историографы не могут отрицать и порочности культовых практик в дорогой и близкой им Ягуде. Традиционное существование локальных жертвенников и святилищ высот Бамот они также рассматривают задним числом как уклонение от почитания Бога исключительно в Иерусалиме. Впрочем, и в самом Иерусалиме почитались различные идолы, символизировавшие сыновние божественные силы. Реформы Хиски Ягу и Йоши-Ягу, о которых мы говорили ранее, служат лишь временным проблеском в общей деградации, которую монотеистические историографы приписывают истории разделенных царств своего апогея эта деградация достигает по их представлениям в царствование Менашше, Манасии, сына Хиски Ягу, чья лояльность к ассирийской империи действительно проявлялась и в оссеризирующей религиозной политике. Особняком стоит в дефтерномистской истории царь Иосиягу, который ходил во всем путем Давида отца своего. Согласно рассказу, во времена этого царя около 622 года до христианской эры по библейской хронологии при восстановлении храма был обнаружен свиток учения Торы именно слова этого свитка который исследователи отождествляют с ядром книги Второзаконие сподвигают царя на радикальную религиозную реформу из этой истории мы видим что нормативные тексты Пятикнижия, запрещавшие альтернативное иерусалимскому почитание бога В действительности еще не были в ходу, как минимум, до конца VII века до христианской эры. Свиток учения требует уничтожить все высоты и всех идолов, а также всенародно отпраздновать праздник Песах. Йошиягу созывает весь народ, возобновляет договор с Богом и исполняет все повеления свитка учения. И все же принятых мер оказывается недостаточно. Господь не отложил великой ярости своего гнева, вызванного нечестивым правлением Менаше. Единственное, чего Иосиягу добивается своими реформами, это временной отсрочки божественной кары, так что лично он не увидит всего того бедствия, которое Бог наведет на это место. Многие ученые предполагают, что историографический цикл, начинавшийся с Давида, и заканчивавшейся Йошиягу был замышлен и начат в его царствование, а сам Йошиягу должен был быть изображен в нем как новый идеальный монарх, прекративший многовековой процесс деградации и измены договору с Богом. Тем не менее, смерть Йошиягу в бою с египтянами и последовавшее в течение 3 десятилетий вавилонское разорение подорвали изначальный замысел цикла который завершается наступлением вавилонского плена. Вина же за эту несбывшуюся утопию была возложена на предыдущего царя Менаше. Возможно, завершением дефтериномистского историографического цикла должна была стать книга Иеرمягу, пророческая книга, содержащая в том числе свидетельство о разрушении храма вавилонянами. В ней, помимо обещания скорого разрушения, звучит и предвестие спасения. Так говорит Господь: Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, и вы воззовёте ко мне и помолитесь мне, а я услышу вас. Станете искать меня и найдете, если взыщете от всего сердца. Тогда буду я найден вами, говорит Господь. И я верну вас из плена и соберу вас из всех мест, куда изгнал вас, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Таким образом, пророки и вдохновленные ими историографы систематизировали всю доступную им историю, уложив ее в ложе единого причинно-следственного нарратива об отношениях Бога и избранного им народа. Многое в этом повествовании сегодня оспаривается историками, включая изначальное единство севера и юга, политические и военные успехи Давида, величие царства Шломо и другое. Однако именно в таком виде история оказалась познана библейскими писателями, что стало парадигмой для всего дальнейшего мировосприятия. Книга хроник доводит этот мифо-исторический цикл до логического завершения. С ее точки зрения, 70 лет плена соответствует 70 пропущенным субботним годам, семилетиям, в которые, согласно Пятикнижию, земля должна отдыхать. За 490 лет древнеизраильской государственности, когда этот закон не выполнялся, их накопилось как раз 70. По исполнении 70 лет от первого этапа изгнания и даже меньше, если считать от 587 -го года, когда было изгнано наибольшее число населения, Вавилонская империя была захвачена персидским идийским царством Кира Кориша. Кир, согласно книге Хроник, признал власть Господа и приказал изгнанникам вернуться домой и восстановить храм. С точки зрения читателя, жившего после возвращения из вавилонского плена, все, о чем говорили пророки, сбылось. На лицо оказалось и изгнание, и что самое поразительное спасение из него. Это послужило мощным толчком для укрепления единобожия в послепленной общине. Тем не менее, наступившая за возвращением реальность не была похожа на обещанное пророками полное избавление от греха и завершение истории в ее чудовищности. Евреи продолжали жить под властью персидской империи, а затем империи Александра Македонского и эллинистических царств без собственной государственности и отнюдь не в идеальном обществе. А в итоге восстановленный второй храм был разрушен римлянами в 70-х годах христианской эры. В связи с этим надежда на всеобщее благополучие, обещанное пророками, снова и снова переносились в будущее. Так в книге пророка Даниэля речь идет уже о семижды 70 годах которые должны, по видимому, подвести читателя к середине II века до христианской эры, когда эта книга была завершена. В книге Даниэля божественный замысел истории аллегорически изображается в виде четырех чудовищ империй, которые поочередно будут править миром, пока не наступит заранее отмеренное время всеобщего исправления. Однако и независимое иудейское царство хасмонеев, возникшее в этот период, Отнюдь не было похоже на общество всеобщего благоденствия. Если последним из четырех чудовищ в книге мыслился эллинистический мир, в дальнейшем еврейском историческом мифотворчестве появилось и ещё одно чудовище Рим. С точки зрения еврейской традиции римское изгнание, пребывание евреев в рассеянии и без храма продолжается и по сей день. День Господень у истоков эсхатологии. Итак, мы видим, что хотя пророки открывают историю как направленный и экзистенциально нагруженный поток времени, они воспринимают ее как череду циклов, в итоге складывающиеся в единый космический сюжет отношений Бога и человечества, реализующийся в исторических событиях. Человечество делится на все народы, которые мыслятся как «сестры Израиля, и собственное Израиль, с которым Бог заключил брачный договор. Хотя, по-видимому, первоначально Израилем называлось именно северное Самарийское царство. После его падения иерусалимские авторы перенесли эту историческую мифологию на иудейское царство Иегуду. Одной из особенностей этого способа мышления истории является представление о ее неминуемом конце Дне Господнем с которым мы уже сталкивались ранее. День Господень. Иногда он называется просто тот день, а также день гнева Господня, день ярости Господа. еще один из центральных сюжетов пророческой проповеди. Пророк Цыфания, Сафония, описывает его как день гнева, день скорби и беды, день опустошения и разорения, день темноты и мрака. Это момент явного и активного вмешательства творца в историю, часто понимаемый как вселенский суд и обновление мироздания. По-видимому, представление о некоем дне, в который Господь чудесным образом разрешит все земные трудности, существовало и вне собственно пророческой среды. Так пророк Амос обращается к своей аудитории полемически, он ставит под сомнение их ожидания от этого дня горе желающим дня господня что вам этот день разве день господа не мрак а свет Темен он нет в нем сияния с точки зрения эволюции идей день господень может быть описан как перенос мифического момента победы божества воина над врагами в историческое будущее В архаическом мире победа божества праздновалась каждый год, и даже, по-видимому, дважды. Так мы помним, что с образом Баалу в Угарите было связано два цикла эпических мифов, о победе над морским чудовищем с одной стороны и над смертью засухой с другой, которые могли некогда соотноситься с весенним и осенним праздниками, отмечавшими начало влажного и сухого сезонов, соответственно. В эти праздники победа божества возобновлялась в ритуале, гармонизируя социальную жизнь с природными циклами. Теперь же, в рамках единого исторического мифа о трансцендентном боге, это событие было отнесено в будущее. У многих пророков, в отличие от более поздней апокалиптической литературы, еще нет представлений о завершении истории, того, что впоследствии будет называться эсхатологией то есть полноценным учением о конце света. Скорее классические пророки воспринимают завершение истории как нечто постоянно наступающее, находящееся уже на самом пороге. «Близок великий день Господа, близок и очень спешит. Уже слышен звук дня Господня. Горько закричит тогда даже храбрейший. Более того, их представление об этом конце могут диаметрально расходиться в деталях. День Господень для них прежде всего момент божественного суда над несовершенством современности, как бы приговор, который уже с божественной точки зрения вынесен. Положительные и отрицательные образы судного дня соседствуют друг с другом в одних и тех же пророческих речах, оставляя возможность для двоякого понимания предсказаний. И финальное спасение, и финальная гибель возможны. И выбор между этими возможностями совершается в читательском сейчас, и более никогда. В связи с этим пророческое время некоторые авторы называют не линейным, а вертикальным, существующим как двойственность негодной современности и ее, словно уже наличной в пророческом видении эсхатологической судьбы. У более ранних пророков день Господень может выступать метафорой конкретных ожидаемых исторических событий, ассирийской или вавилонской угрозы евреям или же иному народу, а в эпоху вавилонского плена разрушение Иерусалима или возвращение евреев на родину. Однако основной смысл этого дня полная победа божества над злом на земле. В связи с этим перед нами не только момент близкой катастрофы, Но и чаяние благоденствия для спасшегося остатка. Таким образом, пророки не дают единой картины наступления дня Господня, описывая различные его аспекты противоречивым образом. Единый образ эсхатологического будущего складывался лишь со временем и гораздо более явно присутствует у пророков, писавших после плена, а также в позднейшей апокалиптической литературе. Тем не менее, можно выявить ряд общих черт, связанных с этим моментом. Наступление дня Господня может сопровождаться природными катаклизмами. Звёзды и светило померкнут, солнце затмится на рассвете или закатится в полдень, наступит темнота, небеса свернутся как свиток, все воинство их осыпляется, содрогнутся небо и земля. Этот элемент мифоисторического конструкта подчеркивает Вселенский космический характер дня Господня. Часто эсхатологический сценарий включает в себя военные действия. Самым известным вариантом такого сценария выступает пророчество Езекииля о войне Гога и Магога. Согласно этому тексту, эсхатону будет предшествовать нашествие загадочного северного царя по имени Гог из страны Магог, царя Роша, Мешеха и Тувала. Гог захочет напасть на возвращенный из Вавилонского плена Израиль, для чего соберет полчище различных народов. Однако Господь будет судиться с ними моровой язвой и кровопролитием, и уничтожит все войско градом камней, огнем и серой, после чего его величие станет явно всем народом. В средние века Гог и Магог, упомянутые также в христианском Откровении Иоанна будут отождествляться с самыми разными военными угрозами, включая гуннов и татаро-монголов. День Господень вообще регулярно носит характер военной победы божества. В этом случае противниками Господа могут выступать враждебное Иерусалимскому царству народы. Так Ишая объявляет священную войну против царства Эдом, а Захария предвозвещает победу как над Морем, отголосок мифов о предвечной битве так и непосредственно над Ассирией и Египтом, главными империями, претендовавшими на территорию Израиля. Все земные цари или даже народы будут собраны в одно место и наказаны. Согласно пророку Иоилю, суд над человечеством произойдет в долине Его-Шафата, древнем кладбище к востоку от Иерусалима, куда все народы соберутся с оружием в руках, но будут уничтожены. Победа в свою очередь сопровождается воцарением. Господь и только он будет царем над землей. Только Господь будет высок в тот день. Остаток народов будет приходить в Иерусалим праздновать осенний праздник Суккот. Все народы будут поклоняться лишь Господу. С другой стороны, день Господень может носить характер ритуального очищения всего человечества грешники будут уничтожены, так что земля опустеет. Все надменные и нечестивые станут как солома перед лицом его карающего огня. В этом отношении день Господень заимствует свои черты у ритуала жертвоприношения, с которым он неоднократно сравнивается. Он представляет собой день жертвы у Господа, которую божество само приносит себе, уничтожая противников. В итоге не будет больше ни идолов, ни лжепророков, ни духа ритуальной нечистоты. Любое место на земле станет пригодно для чистого жертвоприношения, возкурения фимиама. Люди перестанут лгать и обманывать. Будет установлено социальное равенство. По-видимому, прекратится торговля исчезнут города. Сама природа человека будет изменена. Извлеку из вашего тела сердце каменное и вложу вам сердце мясное это приведет к преображению всей земной политики так согласно книге пророка исаии все народы перекуют мечи на плуги а копья на серпы и не будут больше учиться воевать изменится не только человеческий мир но и все естество всего будет в изобилии в результате земледелия и скотоводства даже пустыня зазеленеет Из Иерусалима зимой и летом будут течь реки живой воды. Исчезнут увечья, хромые начнут ходить, а немые говорить. Свет солнца станет в семь раз ярче, а свет луны как свет солнца. Хищники перестанут охотиться на травоядных, а змеи не будут жалить. И волк заживёт с ягненком, леопард с козленком ляжет рядом. Бык со оленям станут вместе есть, юноша погонять их. Корова с медведем будет пастись, вместе лежать детеныши их. Лев, как вол, будет есть солому. Заиграет младенец над годючий народ, над пещерой аспида протянет длань. Таким образом, в результате дня Господня ожидается наступление своего рода золотого века. Это позволило Мирче Элиаде и другим исследователям говорить о присутствии здесь элемента вечного возвращения, характерного для архаического мифа. Тем не менее, день Господень и следующие за ним всеобщее благоденствие на земле отнюдь не нечто существовавшее для евреев в прошлом. Для самих пророков первичным является противоположный аспект дня Господня его абсолютная новизна – По итогам дня Господня творятся новое небо и новая земля, дается новое сердце и новый дух. Вот я делаю новое, восклицает Господь у второй Исаии. Ещё одним важным аспектом дня Господня в контексте ассирийского, а затем вавилонского изгнания, становится обещание Бога собрать всех рассеянных израильтян обратно в святую землю текущему угнетению противопоставляется грядущее владычество над соседними народами и главное воссоединение собственного вопреки усилиям угнетателей. Господь соберёт изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Количество возвращенных будет столь велико, что они заселят все земли за Иорданом и ливанские горы. Здесь на судьбу народа перекладывается мифологический мотив разбиения и собирания целого. Возвращение в землю Израиля стало одним из центральных эсхатологических ожиданий, важнейшей мифоисторической надеждой на протяжении всех последующих веков еврейской истории. Слышны отголоски этого мифа и в современной идеологии сионизма, особенно сионизма религиозного. По-видимому, у более ранних пророков вселенский суд распространялся лишь на ныне живущих. Тем не менее, уже Ишаягу допускает воскресение праведников, а пророк Езекииль предвидит процесс символического оживления Богом сухих костей. Хотя эти кости лишь символизируют пораженный и рассеянный Израиль, видение Езекииля о костях стало со временем прообразом воскрешения всех мертвых. Таким образом, постепенно возникал и развивался мотив, распространяющий эсхатологический суд также и на всех покойников, которые воскресают, чтобы предстать на нем. Могла повлиять на это и ассоциация места божественного суда с долиной его шафата в Иерусалиме, где из издревле располагалось кладбище. Ко второму веку до христианской эры такое представление стало по-видимому общепринятым. Так, в книге Даниила мы читаем эту мысль уже эксплицитно. Многие, спящие в земной пыли, проснутся: одни для вечной жизни, другие же на вечное поругание и наказание. В таком виде представление о воскресении мертвых легло в основу эсхатологических представлений иудаизма, христианства и ислама. Мы видим, что с одной стороны, «День Господень, как эсхатологическая проекция праздника победы божества в предвечной битве преодолевает рамки архаического мифа. В процессе адаптации сюжет получает историческую и нравственную окраску. Однако с другой стороны, он ложится в основу нового мифоисторического конструкта и порождает новые эсхатологические мифологемы: представления о грядущем суде, воскресении мёртвых. Возвращение евреев на Сион или финального воздаяния. Таким образом, мы видим, как древнееврейская религия прошла сложный путь развития, в процессе которого древние боги и связанные с ними архаичные мифологемы были утрачены, а на смену им пришло историческое и нравственное мышление, воплощенное в историографических и пророческих текстах. Коснулась историзация и ритуала. Чем дальше, тем больше праздники связывались не с космическими мифологическими реалиями, а с событиями, размещенными в историческом прошлом. Об этих событиях, занявших место мифа в еврейском культе, пойдет речь в следующей главе.